Нам же было возвращаться, чтобы не нарушить права подписывающего туристом быть все ране рядом с комнатой. На обратном пути мы видели на термитных ниггарда. Он был очень хорош на фоне закатного неба. Затем нам пересёк дорогу леопард. Крупные чёрные пятна придавали ему в шкуре голубоватый оттенок. Через мгновение он уже исчез из виду. Как только рассвело, мы уже снова были в долине Льва. Единственным попались два льва, у одного из них был сильно поврежден глаз, наверное, здоровый охотился и для себя, и для товарища. На берегу реки мы увидели небывалое скопление животных, их загнала сюда засуха. Вернувшись снова к урочище, мы долго звали львят, но они не пришли. По пути домой мы опять любовались красавцем гепардом на его термитнике, и видели, как из большой лужи вместе пили аист, ябиру и леопард. На четвертый день Билли прихворнул. Его нещадно искусали мухи ЦЦ, руки и ноги у него сильно распухли. Хорошо, что в гостинице среди постояльцев нашелся врач. Он определил аллергию, прописал лекарство и посоветовал Билли избегать мест, зараженных мухой ЦЦ. Поэтому оставшиеся три дня – Мы не ездили далеко от деревни. Собьдно, что негде больше искать ребят, а посмотреть, что здесь было на что. В районе гостиницы обитало множество животных. Рано утром мы видели шастых лисиц, потом большую семью львов, три взрослых льва, три львицы, шесть месячных сыонков и два молодца-орешники наши сонно вы лежали на равнине, не обращая внимания ни на нас, ни на молодого гепарда, который наслаждался солнцем в метрах 100 от них. Когда стало совсем жарко, мы укрылись под ченистым деревом по соседству с холмом, на котором я разбивала лагерь в прошлый раз. Я попробовала писать, но меня отвлекли стажирафов, завели телёнши. Ноги малышей ещё не утвердились и напоминали пучки волос шеи оказались необычно короткими, а плечи и узловатые колени непомерно большими. Вечером, обедая с инспектором и его женой, мы встретились с директором. Он предложил нам на следующий день посмотреть, как будут выпускать на волю носорога, отловленного в области, где он причинял в ряд людям. Впервые носорог справлял здесь новоселье, поэтому ждали, что ради этого случая сюда прибудет председатель правления Питер Скотт, и другие участники совещания воршу. Собравлось множество народу. Тысячи человек прилетели на самолёте, а машин понаехало столько, что когда они окружили грузовик, на котором стояла клетка насорога, я не представляла, как бедный зверь выберется на волю. Вот открыли дверь клетки, все вокруг загудели, а шалелый носорог пошёл прямо на чуть ли легковую машину. Владирис поспешно тогда вы в сторону, а зверь повернулся и затрусил мимо машины председателя правления к зарослям у реки. Хорошо ещё, что он не буянил, ведь этот носорог, когда его раздражат, можно всего ожидать. Билли воспользовался случаем и вручил председателю письмо с просьбой разрешить им сделать операцию Джесси. А затем мы покинули Серенгети. Солнце садилось, когда мы поднялись на Манверскую гряду. В угасающем свете дня равнины вокруг казались безбрежными. Неожиданно послышалось пение, потом словно звуки ксилофона, и появился чернокожий мальчик, который играл на самодельном инструменте: несколько металлических полосок разной длины на выдолбленной деревянной чурке. Мальчик шёл куда-то по своим делам и быстро скрылся в темноте. Вот кто хозяин Африки. А может быть, это и есть сама Африка. На следующий день Биби письмо с полна совещаний в аруше. Потом мы завтракали вместе с председателем правления сэром Джулианом Хаксли, Питером Скотом, Нойем Симмоном и другими участниками. Мы всячески уговаривали председателя позволить нам наперерывать жесты, но он был непоколебим. Когда мы устроили своё собственное совещание, но Эссимн настолько дожил всё, что написал письмо председателю от имени своего общества охраны диких животных, выражает тревогу за бюджет. Он писал, что если дело обернётся плохо, то это может повредить борьбе за диких животных в Восточной Африке, а ведь Танганьика всегда играла ведущую роль в этой борьбе. Но Эссимн советовал разрешить доктору Хастхурну осмотрить дреспы, если надо сделать операцию. Для этого нужно дать Джорджу и Хадфурну 10 дней на поиски, помочь им разыскивать ляц и позволить их кормить. Симон подчёркивал, что я согласна в дальнейшем не простить алготам, если нам пойдут в тепель навстречу. В подтверждение его слов я приложила свое письмо, в котором обязала, если того потребует председатель, не участвовать в экспедиции Джорджа и доктора Хартхорна. Мне хотелось показать, что я забочусь о Джеспе вовсе не из эгоистических соображений.